Глава 6. Беседа условия и. Через минуту мы оказались в роскошно обставленном кабинете. Одна из его стен целиком состояла из тёмного стекла и выводила прямиком на первый этаж клуба и этажом выше. А на остальных стенах красовались десяток экземпляров холодного и огнестрельного оружия и несколько трофеев странных существ и животных. Хм, как я понимаю, это то, что лезет из пятен биомов и стигма. Забавные зверушки. Практически сразу Боря оказался за столом, потянувшись к одному из ящиков, выудил из него амулет в виде человеческой пятерни и, изогнув мизинец, положил её на стол. Очередной артефакт. Интересно. "На всякий случай, ушей порой много", бросил мне он поджив губы, а затем сцепил руки в замок и чётко посмотрел в глаза из-под лобе. Какую должность ты занимал в Прайде? Стоп, стоп, занимал? Почему занимал? Я чего-то не знаю. Понятия не имею, честно признался я, присаживаясь на мягкий диванчик спиной к тёмному стеклу. А после предположил: "Но не думаю, что солидную". "Ты не солидную?" гагкнул он и весело рассмеялся, словно услышал хорошую шутку. Но вот глаза так и остались серьёзными. Какой у тебя ранг и сколько тебе лет, не скажешь? А вот теперь начинается самое занимательное. Главное не оступиться. Ах, безна. Спасибо, малышки, лезей по аутине. Надеюсь, этот ущербный Захар посещал какие-нибудь залы боевых искусств, иначе крышка. Насчёт возраста не знаю, не помню попросту. Но лет, предположу, что 18-19. А ранг примерно, ну не знаю. Засомневался протяжно я. Ветеран, возможно, сколько всего удалось нарыть в паутине, сам диву даюсь. невероятное изобретение. Витеиз твой, ранг, младший или старше не знаю, но точно витесь. Только не вижу у тебя на пальце подтверждения. Я прекрасно видел, как ты раскидал моих варталов словно щенков. А вот я между прочим младший ветеран. Отрубил коротко Боря указывая на свой перстень с виртуозным символом и римским числом три и пары выгравированных закорючек а взгляд его секунду спустя вдруг стал жёще и в прайде витязи было не сказать что много по клановым силам мы почти равны с ними у нас самих всего 15-20 таких бойцов больше на клан не позволяют в княжестве и всем им давно за 30 так скажи мне э эм... тут Боря вдруг замешкался И вы удивлённо глаза. «Стой, а тебя как зовут? И где профукал символ? В Плеяде за это не погладит по голове". "Ах да, Плеяда. Солидное государственное учреждение с множеством отделений по империи, и которое ведёт надзор за многими одарёнными кастами воителей. Моё имя Захар, но память мне подсказывает, что многие меня звали Зиантар", спокойно ответил я. "Об остальном помню совсем мало". Розвище, значит. Мне уже интересно, кто тебя приложил по голове. Кивнул, поняв его бодрый усмешкой, и сразу же вернулся к прошлому вопросу. Так скажи мне, Зиантар, откуда у прайда девятнадцатилетний витязь? Это редкость. Их сейчас что, везде раздают? Ты не одарён случайно? Официально в клане состоял или обычный наёмник из простолюдинов? Вопросы посыпались как из рога изобилия. Но уже в следующий миг тот нахмурился, приподнялся из кресла, внимательно меня разглядывая, а затем глаза его вдруг расширились. "Стой, парень, ты не ограниченный что ли? Как попал к Прайд?" "Так, не неогранённый это те, кто не удосужился обратиться в плеяду. Весьма рисковое дело, между прочим, но всецело практикуется среди обычных людей. Если бы я помнил всё это, то пришёл бы я к тебе, как думаешь?" Вопросом на вопрос ответил я, спокойно глядя в поросячий глаза греха от роли и перебивая его на полуслове. Человек, с кем ты собрался играть в гляделки, с Реанорцем? много чести. Не знаю, что хотел увидеть в моих глазах барюсик, но в следующий миг тот заметно расслабился, прикрыл глаза, после откинулся на спинку кресла, но почти сразу их открыл. Знаешь, если бы ты заявился ко мне пару дней назад, то ничего бы у нас с тобой не вышло. Вдруг заговорил тихо, он касаясь золотого креста на груди и символа перстня на пальце. Но, как говорится, мы предполагаем, а Господь располагает. Если ты ещё жив, значит это о многом говорит. Княжеские силовики не допускают таких промашек. Нескольких витязей те внасидании убили, остальных же отпустили. Да и вещются это лгать не будет. Тот вдруг покосился на пятерню. Так ты меня проверял? Неплохо, молодец, Борёзик, соображаешь. Но вот мозг мой зацепился за совсем иное в словах владельца клуба. "На что ты намекаешь?" с интересом спросил я. "Так всё, повезло тебе", Бугай весело развёл руками и разинул рот в широкой белозубой улыбке, весело расхохотавшись. Закончился прайд. Территории всех верхушку княжеские подразделения вырезали под корень, из-за затёмных делишек А клановы герб под забвением, ведь там осталась мелкая рубёшко. Теперь на третьем кольце только Гамбитахан. хан. Такие дела». Вот так новости, всё интереснее и интереснее. Занимательная история выходит. Княжеские отряды просто так зачистили один из кланов? Казается мне, что здесь не всё так просто. Но думать об этом только создавать себе лишнюю головную боль, а у меня и без этого проблем хватает. И князь вот так просто отдал приказ на уничтожение целого клана? Я хоть и новый человек в этом мире, но чтобы затеять такую кровавую баню, нужны были веские доказательства. Контрабанда и спятина работорговля, коротко ответил мне Боря. По слухам, доказательств там было столько, что хоть отбавляй. Поговаривают, что там было нечто редкая стигма. О, какая то уже грязная, но не для Мировина. Но здесь за подобное грозит смертная казнь. Всё, что касается пят и на ниже стигмы, образующихся биомов и того, что из них выходит, неважно, что какая-либо живность или добытые материалы и предметы, контролирует только государство. А с учётом того, что аристократы в клане вряд ли имелись, то место князь был в своём праве, ведь он в княжестве закон и порядок. Но этим случаем можно воспользоваться себе на пользу. Пока я размышлял над всем сказанным, здоровяк резво поднялся с кресла. И, дойдя до бара с алкоголем, смачно разлил горячительной жидкости в два стакана и присел напротив протянув один мне. Что тебе нужно? сухо спросил он, переходя к сути. А вот теперь главное не допустить промашку. Действуем аккуратно, как учила мать, прямо как при рыбалке на нагов. Нужно дать немного наживки. Мне нужны документы и личное дело. Начал я делать вид, что над чем-то размышляю. Может, тогда что-нибудь вспомню. Самому хочется узнать, за что меня хотели прикончить. Может, еду кому пересолил или ещё что-то. С личным делом проблем не будет. Своё слово я держу, долг верну. Снисходительно начал Боря, отпивая из бокала. В городских архивах хранится много общей информации. Главное, нужно обратиться к правильным людям с определённой суммой денег. А вот документы. Тот поджал губы. Я вновь отхлебнул из стакана, а после с сусмешка покосился в мою сторону, оценивая мой внешний вид. С ними будет весьма сложно и дорого. Поясни. Вся документация на жителей, живых или мёртвых, проходит через главную канцелярию княжества, а там сплошь спесивые и зажравшиеся аристократы. Ни за что не поверю, что среди них нет тех, кто вам близок. Без связи с знатными обычному клану не выжить. С явным злорастом хмыкнул я. "Почему же?" Аналогично ухмылкой возразил мне Боря. "Есть, но заниматься этим буду уже не я, а сам глава. Не того полёта я пташка. К тому же всё это будет дорого. Да и не всегда деньги имеют решающий фактор в разговоре с аристократами. Это Российская империя, и мы на третьем кольце. Репутация и авторитет дают не меньше, уж поверь мне на слово. Не ходи вокруг да около, что тебе нужно?" Говори. Мне нравится вести разговоры с умными людьми. порой видя только мой внешний вид, а у многих отключается мозг. Расмеялся удовлетворённо тролли, запрокидывая руки на спинку дивана и ногу на ногу. Тебе же нужны деньги, ведь так? Есть подобные мысли. Согласился я с ним. Крутить я юлить не буду, располагающе улыбнулся он. Мне кажется, что ты ещё неогранённый, но по силе уже равен Витязю младшему, что в твоём возрасте редкость. Хотя были уже подобные случаи. Возможно, по этой причине я не видел и не слышал ни о ком-то подобном в Прайде. Так уж получается, что ты неплохой актив, и в тебя можно было бы вложиться. Но сам я этот вопрос решить не смогу. Необходимо посоветоваться с главой. Борислав ближе к сути. Поторопила здоровяка. Ладно, мы будем разбираться с твоими проблемами, и нуждобит. Ты будешь участвовать в цирицинском аринаре и заодно поднатаскаешь моих ребят. Ведь на твоих способностях можно будет заработать. Как тебе так и нам, особенно на ставках. Грех тролёв вдруг с улыбкой щелкнул пальцами. Возьмёшь себе псевдоним на это время, напелишь маску. А как только мы решим твой вопрос, ты с нами расплатишься, а затем мы официально примем тебя в клан. И ты между делом посетишь плеяду. Само собой всё это произойдёт, если всё у нас с тобой замечательно сложится. А там-то выгляди подрядим тебя на работу в стигмах или ещё что-то. меня хотят использовать в своих целях. Но грех Туроли сейчас нужнее мне. Как ни крути, он прав, деньги мне также пригодятся. К тому же это неплохая возможность заявить о себе. А параллельно с этим можно начать новую жизнь и зарабатывать необходимую репутацию. Труды и усилия безны Не должны пропасть понапрасну. Я хоть и отчётливо помню её слова о новой жизни, но массовка никогда не было, и быть не хочу, поэтому придётся подниматься с самих низов. А гамбит какой ни какой плацдарм. Да и силы нужно как-то восстанавливать, а для этого нужны деньги, материалы и ресурсы. Рунное тело чего только стоит. Хорошо, решено. Займёмся собственным становлением в новом мире. Ранее я был блу скитальцем. Но теперь бездна дала мне второй шанс, и воспользуюсь я им по максимуму. Что ещё за царицинский аренарий? спросил я со слабым смешком. Весьма популярное место не только в Царицыне, но и во всём Астраханском княжестве, с довольством поведал Боря. Вход строго по приглашениям. Часто захаживают аристократы и золотая молодёжь. Денег много, мозгов не очень, но порой заплывает и рыба крупнее. «А им, как в цирке, подавая хлеба зрелище крови. Наклонившись ко мне вплотную, тот вдруг зашептал: "По секрету тебе скажу, что некоторых андабатов взяли к себе на службу дворяне из второго и даже первого кольца. Прибыльный бизнес". "Андабатов? Нужно будет разузнать, кто это такие. Это легально?" Я сделал вид, что удивлён. И кто с кем сражается? Не поверю, что всем заведует ваш клан. Полностью легально. Подписываются контракты жизни и смерти. Сводки бывают разные, как договоришься. с людьми, с животными и даже тварями петино. Загадочно годочную грех тролли. Э, нет, Гамби это лишь небольшой клан на третьем кольце. Заведует всем род ветвицких. Они на короткой ноге с князем Грановским. И выкупает у него всякой живности стигма. Поэтому я и говорю, что на этом можно заработать. Выставим тебя тренированным простолюдином, который захотел подзаработать. Но перед этим необходимо будет утрясти все детали с плеяды. Если твое имя есть в реестре Витязи, все накроется. А вот если нет, очередная загадочная улыбка. «То нам это будет на руку. Никто не рассмотрит в обычном девятнадцатилетнем парне витязе. В общем, пару месяцев у тебя есть. А когда ты подтвердишь свой ранг, там уже никто и ничего не сможет сделать. Будет поздно. Но ведь правда может раскрыться. Вам это не выйдет боком. А причём здесь будем мы? Мы лишь тебе порекомендуем и сделаем ставку через третьих лиц. Пожал тот плечами. Ты обычный тренированный простолюдин. Что не пошёл в плеяду. Обычное дело, нет денег и связей. К тому же, все умные люди подаются туда только ближе к двадцати годам, чтобы оценить свой ранг, по крайней мере, такие как мы. Ведь аристократам с их подготовкой, что идёт с самого детства, мы не ровни. Это они каждый месяц грезят о повышении ранга, силы и резерва, чтобы их благородная папочка или мамочка поцеловали свой чадо в зад. К тому же, символа у тебя тоже нет. Нужно только проверить реестр. Меются будешь с такими же простолюдинами. Никто и не подумает тебя бросить к ветеранам, везедям или куда повыше. Хм, интригует. Да, это чревато проблемами, но совсем неплохо для человека. Но я Торианорец, хотя в данный момент о гордости нужно на время забыть. Я теперь никто, пока что. К тому же буду в выигрыше, а искать долгие пути с моей неусидчивостью будет проблемно. Как любил говорить отец: хочешь жить, умей вертеться, если только меня не прикончат. По крайней мере, теперь понятно, откуда эти милые головы зверушек на стенах. Это твари из пятина, точнее из Аренария. Когда всё начнётся? коротко спросил я. Через пару-тройку недели. Совсем скоро Витвицкие и Грановские должны будут сделать заявление. Широко улыбнулся Боря хлопы в ладоши. Так ты согласен? Для начала лучше раздобудь моё личное дело и верни долг, а также проверь реестр», — попросил я его. Не будем забегать наперёд. Кулаками и ногами помахать я всегда успею. Дело это нехитрое». Фух, разумно, хмыкнул Борислав, поднимаясь с насиженного места, подходя к столу и погружаясь в экран ноутбука с головой, между делом опрокидывая багровую жидкость из стакана себе в глотку. «Об остальном говорить пока рано. Нужно послать запрос плеяду и архив по своим каналам. Полным мне скажешь? Лазарев Захар Алекс вот только оборвался я на полуслове, потому как мой слух уловил странные звуки с улицы. Очень странные, до боли знакомые. Пришлось даже вернуться лицом в нужную сторону, внимательно вглядевшись в собственное отражение тёмного стекла. И когда я понял, что к чему, На лице само собой взыграла довольная улыбка. Похоже, только реанорцы могут забавлять подступающие неприятности. Ну и чего замолк? Алексеевич или Александрович? Нетерпеливо отозвался Грехтуроль, бросая на меня укоризненный взгляд. Если решил отказаться, то не трать мое время попусту. «Сдается мне, что у тебя проблемы, Борислав. Точнее, незваные гости. И усмехнулся я отрывая глаза от дверей и переводя их на нахмурившегося здоровяка. "О чём ты?" В Следующую секунду входная дверь клуба была выбита с петелью уже знакомыми тушами Вадика и Лёни. После раздался весёлый хохот неизвестных и визг девичьего персонала. А затем вальяжной или даже ленивой походкой в помещение прошествовало несколько незнакомых людей, во главе с молодым парнем. "О!" -о, -о. Удовлетворённо протянул я, наблюдая за изумлённой реакцией Бори, которая росла в геометрической прогрессии. Неужели это твои знакомые? А чего такие недружелюбные? И так некрасиво себя ведут с твоими людьми. Совсем некультурны. Пришлось даже дело на подсокоть, чтобы отследить реакцию мужика. Что эти сукины дети здесь забыли? Мущина вдруг сумасшедше сплюнула, глаза стали наливаться кровью. Это незнакомы, это хановские ублюдки. Вот как. Видимо, сейчас будет нечто интересное. Улыбка моя уже походила на звериный оскал, даже боли в теле стало незаметно. За последние годы, проведенные в Мировине, меня стали забавлять человеческие проблемы. Ведь их приносил для всех лишь я, а теперь проблемы сами ищут встречи со мной. Забавно.